Немало подсказчиков нашоптывали на ухо королеве Анне, в том числе и Баркли Федер. Кроме королевы, он старался воздействовать и на леди Джозиано, и на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию. Как мы уже говорили, он нашоптывал сразу в три уха, на одно ухо больше, чем Данджа. Вспомним, что Данже нашёптывал только двоим, просунув голову между Людовиком 14-м, влюблённым в свою своясницу Генриету, и Генриеттой, влюблённой в Людовика 14-го. И сделавшись безведомо Генриеттой секретарём Людовика и безведомо Людовика секретарём Генриеты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток. Сам задавай вопросы и сам же отвечай на них. Беркли Федров был таким весёлым и разговорчивым, таким безобразным и злоезычным. Он был так не способен заступиться за кого-либо и проявить верность кому бы то ни было, что нет ничего странного в том, что он стал в конце концов необходим королеве. Оценив подостоинство Беркли Федрову, она не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как и льстили Людовику XIV. Он обращал свою жало против других, Король не вяжествен, говорила госпожа Демон Швейерли. Приходится поэтому смеяться над учёными, отравлять постепенно уколами. Это верх искусства. Нейрон любил смотреть на работы лакусты. В королевские дворцы проникнуть не трудно. В этих коралловых сооружениях существуют внутренние ходы, о существовании которых очень быстро догадывается полип, называемый придворцом. Найдя готовый ход, он расширяет его, а если нужно, проделывает новый, чтобы попасть во дворец. Достаточно какого-нибудь предлога, воспользовавшись в качестве такого предлога своей службой, барон Килефедра в очень короткое время сделался для королевы тем, чем он был и для герцогини Джозяны, привычным и забавным домашним животным. Сорвавшись у него однажды с языка остроумное словечко, помогло ему раскусить королеву. Теперь он знал, чем можно заслужить милость её величества. Королева очень любила своего лорда-правителя Уильяма Кавендиша, герцога де Ванширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро этому лорду, имевшему все учёные степени Оксфорда и писавшему с ошибками, вздумалось умереть. Придворный умирающий совершает большую неосторожность, ибо никто больше не стесняется о нём злословить. Королева погоревала о нем в присутствии Барклифедро и, наконец, промолвила со вздохом. «Как жаль, что столь добродетельный человек был не очень умен!» «Да примет Господь душу своего осла!» в полголоса пробормотал по-французски «Барклифедро». Королева улыбнулась. Барклифедро отметил эту улыбку. Отсюда он сделал вывод «нравится, когда язвят». И так ему дозволялось быть злоязычным. С этого дня Баркелеф Федра дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел одёрнуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля, гроза для всех остальных. Баркелеф Федра стал всесильным шутком. Ежедневно пробирался он вперёд своим подземным ходом. В Баркелефедра нуждались. Некоторые вельможи до такой степени дарили его своим доверием, что в случае нужды поручали ему то или иное гнусное дело. Дворет это целая система зубчатых колёс. Включившись в эту систему, барельеф федра стал её двигателем. Обратили ли вы внимание на то, что в некоторых механизмах двигательное колесо очень мало? Джозяны, как мы уже сказали, пользовалась шпионскими способностями Баркли-Федра и питала к нему такое доверие, что не задумываясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркли-Федра мог проникнуть к ней в любое время. Такое чрезмерное доверие, раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в XVII столетии весьма распространённым явлением. Это называлось подарить ключ. Жозеана подарила два потайных ключа: один лорду Дэвиду, другой Бэркли Федро. Впрочем, в стране никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Лаффертен, например, раздвинув внезапно полог постели мадмуазель Лафон, наткнулся на чёрного мушкетера Сенсона. Баркли Федра отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира сего и придают их в руки маленьких людей. Он умел бешумно красться в потёмках извилистым путём. Как всякий хороший соглядатай, он совмещал в себе жестокость палача и терпение микрографа. Он был прирождённым придворцем, а все придворцы-лунатики, они бродят в ночи, называемой всемогуществом.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 Таланд Бёркли-Федро заключался в том, что он непрерывно умолял достоинство лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы. Ключ, подаренный Бёркли-Федро, был с двумя бородками по концам, и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джозианы в Генкер-Вельхаузе в Лондоне и в Королеонне Лоджи в Винзэри. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчерли. Гленкер Вильхаус прилегал к Олдгейту. Олдгейт был воротами, ведущими в Лондон, из Харвика. Там стояла статуя Карла II с раскрашенным изваянием ангела над головой и фигурами льва и единоруга у подножия. Восточный ветер доносил в Генкер Вильхаус благовест из Сент-Мерильбона.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 Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных учёных, у которых на плечах вместо головы бочка донаид. Чем только не набивал Баркельфедра свою голову, всё напрасно, а она оставалась пустой. Ум, как и природа не терпит пустоты. Природа заполняет пустоту любовью. Ум нередко прибегает для этого к ненависти. Ненависть даёт ему пищу. Существует ненависть ради ненависти. Искусство ради искусства более свойственно натуре человека, чем принято думать. Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать. Беспричинная ненависть ужасна. Это ненависть, которая находит удовлетворение в самой себе. Медведь живёт тем, что сосёт свою лапу, но это не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим какой-нибудь корм. Ненависть сладосна сама по себе, и на некоторое время её хватает, но в конце концов она должна устремиться на определённый предмет. Злоба беспредметная истощает, как всякое наслаждение в одиночестве. Она похожа на стрельбу холостыми патронами. Эта игра увлекает лишь в том случае, если можно пронзить чьё-либо сердце. Нельзя ненавидеть только ради того, чтобы прославить ненавистником. Необходима цель. Мужчина или женщина, кто-то, кого стремишься погубить. Джозеанна бессознательно оказала Беркли-Федору эту восхитительную и ужасную услугу. Она придала игре интерес и сообщила ей цель. Она разожгла и направила ненависть, раздразила охотника видом живой добычи, внушила притаившемуся стрелку надежду, что скоро прольётся тёплая дымящаяся кровь. Обрадовало птицеслово мне моей легковерностью быстрокрылого жаворонка, пробудило охотники зверя, ибо сам того не подозревая, он был создан для того, чтобы убивать. Мысль это снаряд. Бортвефедр с первого дня избрал джузяно мишенью для всех чёрных замыслов, гнездившихся в его мозгу. Существует сходство между намерением и пищалью. Берклифедро притаился в засаде, направив на Герцогиню всю свою затаённую злобу. Это вас удивляет? Зачем вы стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла, чтобы съесть её? Отвечаете вы. Того же хотел и Берклифедро. Джозеану нельзя было ранить в сердце, так как трудно поразить место, где скрывается загадка, но можно было нанести ей удар в голову, уязвить её гордость. Именно гордость была её слабостью, и она видела в ней свою силу. Баркли Фредро это прекрасно понял. Если бы Джозеана могла разобраться в чёрной душе Баркли Фредро, если бы она узнала, что скрывается за его улыбкой, Это надменный, высокопоставленный особа затрепетала бы, но с ней были безмятежно спокойны. Она даже не подозревала, что таилось в этом человеке. Неожиданно оброшивается ни звяз надкуда. Страшные глубинные источники жизни. Нет, мало и ненавидеть. Ненависть всегда огромна. Она сохраняет свои размеры даже в самой ничтожной твари и остаётся чудовищной. Всякая ненависть сильна уже тем, что она ненависть. Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность. Ещё не нанеся удара, Бэлкель Федре уже радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал ещё, что именно он предпримет против Джозяны, но намерение его было твёрдо, и одно уже такое решение значит немало. Он не надеялся уничтожить Джозяну. Это было бы слишком большой удачей, но оскорбить её, унизить, причинить ей горе, увидеть, как покраснеют от слёз бесильной ярости эти прекрасные глаза, вот что он считал бы удачей, и на неё он рассчитывал. Не напрасно природа одарила его такой настойчивостью, такой страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдёт какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джозяны и прольёт кровь этой обитательницы Олимпа. Какая же за это ждала его награда, спросим мы? Огромная радость отплатить злом за добро. Кто такой завистник, неблагодарный? Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. Так Заил ненавидит Гомера.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 И если бы мучить Джозеану Баркли Федро причинил боль себе, он отнёс бы к этому безразлично. Полача оруды расколённым железом обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Види, как мучается тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли. Вреди как можно больше, а там будь что будет. Причиняя ближнему зло, вы берёте на себя ответственность, подвергая другого опасности, вы рискуете собой, так как сцепление различных обстоятельств может привести к неожиданному крушению и в вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радуют терзания страдальца, его приятно щекочут эти муки. Веселей злодей ужасно. он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог Кальба грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь, страдание, его отблеск, радость. Невольно содрогаешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Тёмные стороны души не постижимы. Встречающееся убодное выражение и зачёрённая казнь имеет быть, может, тройной ужасный смысл.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 Джозяне в избитке обладала той безопасностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно пренебрежительным отношением ко всему. Способность женщины к презрению поразительна. Джозяне была присущей бессознательной, непреивольная самоуверенной надменность. Баркли Федра в её глазах был почти вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что у него тоже есть душа. Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который из-под тишка наблюдал за ней. Он только выжидал удобного случая, и чем больше он ждал, тем больше крепло в нём решение омрачить чем-нибудь жизнь этой женщины. Беспощадная засада. Впрочем, объясняя себе своё поведение, он приводил весьма убедительные доводы. Не думаете, что негодяи не питают к себе уважения?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 Если он, Баркли Федоро, почти духовное лицо, человек, одарённый такими крупными и разнообразными способностями, учёный муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иов соскрёбывал гной со своих трупов, Если он вынужден проводить свою жизнь в мевской канцелярии и с важностью раскопывать глупые бутылки, покрытые слоем ила и морских ракушек, читать заплесневелые пергаменты и стревшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобочитаемый вздор, во всём этом виноват этот джазяна. Этот твари ещё смеет говорить ему ты? Да неужели он мне отомстит за себя? Не проучит это ничтожество? Нет. Погоди, есть ещё на свете справедливость. Глава 10. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен. Как? Эта шалая женщина, эта похотливая мечтательница, девственница по недоразумению, этот кусок человеческого мяса, который пока ещё не нашёл владельца. Эта бесстыжая причудница в герцогской короне, эта Диана, ещё не доставшаяся первому встречному только потому, что спесива или быть может по чистой случайности, это побочная дочь канали короля, у которого не хватило ума удержаться на троне. Это неизвестно, откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности, разыгрывающая из себя богиню, между тем, как в бедности она была бы потоскухой. Это мне, моя леди, это воровка, укравшая имущество изгнанника. Это высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он, барон Филипп, оказался без кровы и куска хлеба. Она посадила его на нижнем конце своего стола и дала ему пристанище в одном из углов её постылого дворца. Не всё ли равно где? На чердаке, в подвале живётся ему немного лучше лакее в людской, немного хуже лошади на конюшне.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 и вся лишь потому, что она свела ему жалкую койку в дренном чулане под своей крышей. Конечно, должность в адмиралтействе Баркли-Федра получил благодаря Джазяне. Прекрасная должность, чёрт возьми. Джазяна сделала из Баркли-Федра то, что он есть. Она дала ему положение, допустим. Да, но ничтожное, меньше, чем ничтожное. В этой смехотворной должности он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, парализованным, утратившим собственный облик. Чем он обязан Джозяне? Признательностью, которую Горбон питает к матери, родившей его уродом. Вот они эти привилегированные, пресыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлые мачихи судьбы.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 а она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком, лордом Дэвидом Дэри Мойер. Негодяйка этакая. Никогда не принимайте ничьих услуг. Вас непременно поймают на удочку. Не давайте с благодетелем в руки в ту минуту, когда вы валитесь с ног от изнеможения. Вам окажут благодеяние. У него, Баркель Федора, не было хлеба. Эта женщина его накормила?» С тех пор он стал её лакеем. Временное чувство пустоты в желудке, и вот вы прикованны на всю жизнь. Быть кому-либо обязанным значит попасть в рабскую зависимость. Щильцы власти мущие пользуются моментом, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош. Они пользуются минутой вашей слабости, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба. В раба, о благодетельство, ваннаво милостыней, в раба обязанно любить. Какой позор, какая неделикатность, какая заподня для вашей гордости. И вот всё кончено. Вы навеки осуждены превозносить доброту этого человека, признавать красавицей эту женщину, оставаться на заднем плане, совсем соглашаться, всему рукоплескать, восхищаться, курить фимиам, ночерять себе мазоли вечным коленопреклонением, рассыпаться в сладких рычах, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства.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 Всё равно, обглодали вы эту кость или нет, вам отвели место в конуре. Благодарите же. Будьте благодарны всю жизнь. Благотворите ваших господ. Валяйтесь в ногах у них. Благодеяние предполагает добровольное подчинение благодетельствуемому благодетелю. Благотворители требуют от вас, чтобы вы признавали себя ничтожеством, а их богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся ещё примее. В звуках их голоса слышится надменность. Их семейные события: свадьба Кристины, беременность, появление на свет потомства всё это касается вас. У них рождается волчонок. Отлично. Пишите стихи на случай, на то вы и поэт, чтобы сочинять всякие пошлости. Как тут не стервничать? Ещё немного, и они заставят вас до наших этих старые башмаки. Кто это у вас, моя милая? Вот рад. Откуда он? Сама не знаю, какой-то писака, которого я кормлю. Так разговаривают между собою эти индюшки, и даже не понижают голоса. Вы слышите это? И продолжайте расточать любезности. Впрочем, если вы больны, ваши господа присылают вам врача.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 Если они не дают почувствовать, что покровительствуют вам, то лишь простодушно попирая ногами всё, что есть в вас наиболее уязвимого и чувствительного, они так добры к вам. Разве это не верх гнусности? Конечно, следовало как можно скорее наказать Джозяно. Надо было дать ей понять, с кем она имеет дело. А, господа богачи, потому лишь то вы не в состоянии поглотить всё, что у вас есть. Потому ли, что излишество могло бы повлечь за собой несварение желудка, ибо ваши желудки не больше наших? Потому ли ж наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон? Вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы. Ах, вы даёте нам хлеб, даёте пристанище, одежду, занятия, и ваша дерзость, ваше безумие, ваша жестокость, ваша глупость и нелепость доходит до того, что вы верите, будто мы вам обязаны. Наш хлеб это хлеб рабства, пристанище, которое вы нам даёте, лахисская одежда, леврея, должность, издевательство. Правда нам на эти должности платят, но она не сводит нас на уровень скота. Ах, вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что дали нам кров и пищу? Вы воображаете, что мы ваши должники, вы рассчитываете на нашу признательность? Отлично. Мы сожрём ваши внутренности. Отлично. Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьём, перегрызём зубами все мышцы вашего сердца. Ах, эта дрязяна, чудовище. В чём моя заслуга? Велика, подумаешь, важность. Появилось на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери. Оказала она милость согласившись существовать, и за то, что она любезно соизволила быть публичным скандалом, ей заплатили миллионы, пожаловали земли, и замки, заповедники, охоты, озёра, леса, всего не перечесть. И при этом она ещё крепляется, и пишут стихи. А он, Бергиль де Федро, который столько учился и работал, столько потрудился на своём веку, поглотив уйму фолиантов, забил ими свои мозги, заплесневел среди научных трактатов. Он, человек выдающегося ума, он, который мог бы отлично командовать армиями. И если бы только захотел писать трагедии подобно Отвею и Драйдену. Он рождённый быть императором, вынужден согласиться на то, чтобы это ничтожество спасало его от голодной смерти. Могут ли простираться ещё дальше узурпаторские действия богачей, ненавистных в баловней случае, притворяться великодушными и улыбаться нам, нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы? Не чудовищно ли это несправедливость, что какая-то гнусная придворная дама имеет право называть себя вашей благодетельницей, а человек, превосходящий её во всех отношениях, обречён подбирать крохи, обранённой такой рукой? Как тут не схватить скатерть за все четыре конца, не швырнуть её в потолок вместе со всем пиром, со всей оргией, обжорством и пьянством, со всеми гостями?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 Оправдывая себя, завестник смешивает свои личные обиды с общественным злом. В кровожадном сердце бурно кипят все виды злобных страстей. На географических картах XV века в углу изображали большое безземное пространство, на котором были начертаны три слова: "Здесь обитают львы". Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где-то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом тёмном уголке нашей души можно также сказать: здесь обитают львы. Но разве уж совершенно нелеп был хаос этих диких мыслей? Разве был он лишён всякой логики? Надо осознаться, что нет. Страшно подумать, что наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение нечто относительное. Справедливость Истине безусловная. Поразмыслите над тем, какая разница между судом и правосудием. Злодей свойвольно распоряжается своей совестью, существует всякого рода гимнастика лжи. Софист-фальсификатор в случае нужды он населяет здравый смысл, определённая логика, чрезвычайно гибкая, беспощадная и искусная, всегда готова к услугам зла. Она изощрённейшим образом побивает скрытую в тени истину. Стана наносит Богу страшные удары кулаком, иной софист, приводящий в восхищение глупцов, только тем и славен, что покрылся негами человеческую совесть. Больше всего удручало Баркельфедра мысль, что дело сорвётся. Он предпринял огромный труд и опасался, что в итоге причинит слишком мало вреда.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 по мерке присущей только Баркель-Федро, и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке? Да разве это мыслимо? Баркель-Федро промахнется? Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать воздух скалы и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманицы, быть катапультой и напрасно сотрясать воздух, выполнять сизифов труд и убедиться, что это не более как муравьиные усилия. Из Литвей запас ненависти почти без всяких последствий. Не унизительно ли это, когда сознаешь себя злобной силой, могущей превратить в прах всю Вселенную? Привести в движение сложную систему зубчатых колес, громыхать во мраке, как машина морли, для того, чтобы прищемить кончик розового пальчика, своротить глыбу, чтобы вызвать на поверхности болота при дворной жизни легкую рябь.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 Они сердится, когда вы разбиваете фарфора у них на камине или колечте кого-либо из их свиты. При дворе должна быть чистота, опрятность. Разбивайте, но заменяйте новым, и всё будет в порядке. Вдобавок это превосходно согласуется со взглядом вельможных людей на злословие. Злословьте, но тумаков не давайте или, если уж зудит рука, бейте на смерть. Ванзети кинжал, но не царапайте. Разве только отравленной булавкой это смягчающее вино обстоятельство. Вспомним, что именно таково было оружие Баркельфедро. Всякий злобствующий пигмей, сосуд, в котором заключён сказочный дракон, крошечный сосуд и исполинский дракон, чудовищно плотный из густок, выжидающий момента, чтобы расшириться до необъятных размеров. скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве, содержавшее мое большое вместилище. Притаившийся гигант, не странно ли это? Червяк вы нашего же в себе гидру, быть ужасной шкатулкой сюрпризом, таящей в себе левиафана. Для карлика это и пытка, и наслаждение. Итак, ничего не могло бы заставить Баркли-Федра отказаться от его намерений. Он ждал своего часа. Наступит ли этот час? Что нужды? Он ждал его. От ябленых злодеев ко всему примешивается личное самолюбие, рыть яму и вести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться взорвать эту карьеру, рискуя собственной головой. Как бы мы ни были сами укрыты под землёй, повторяем, дело интересное. Такая игра может захватить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 Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха вправе заявить. «Во мне течет львиная кровь». Однако гордость Беркельфедора удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить приятно, но лучше было пытать. Назойливая мысль не давала покоя Беркельфедору. Он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джозиану, нанести поверхностную царапину.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 Как ужасно сознавать своё бессилие! Да я в душе такое стремление. О вынос, в свете нет ничего совершенного. Как бы там ни было, он покорялся своей судьбе. Не имей возможности воплотить в жизнь свои замыслы, он мечтал осуществить их хотя бы наполовину. Сыграть злую шутку всё-таки цель. Человек мстящий, заказанный ему благодеяние, фигура недюжинная. Но Беркли-Федро проявил себя здесь подлинным испалином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении, о этого же избранника зла она проявлялась в яростной ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце Беркли-Федро? Его сердце было горнилом, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада, злоба молчаливо раздували здесь сто пламя, которое должно было испепелить Джозяно. Никогда ещё мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно. Джозяно стал его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством. Быть может, он был в неё немного влюблён. Глава 11. Баркли-Федоров в засаде. Найти уязвимое место Джозеаны и нанести ей удар таково было по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркли-Федорова. Хотеть недостаточно. Надо мочь, как взяться за это. В этом весь вопрос. Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, которую хотят совершить. Они не чувствуют в себе достаточной силы, чтобы на лету схватить первую представившуюся возможность, завладеть её добром или насильно и подчинить её своим целям. Этим объясняются их предварительные комбинации, которыми настоящие злодеи пренебрегают. Опытные злодеи полагаются главным образом на свой злодейский нрав. Они вооруживаются чем можно Заготавливают на всякий случай разного рода оружие и подобно Беркильфедру просто выжидают благоприятного момента. Они знают, что заранее выработанный план может не совпасть с обстоятельствами. Связав себя определённой программой действий, злодеи рискуют споткнуться и не добиться поставленной цели. Судьбою не ведут предварительных переговоров. Завтрашний день нам не подвластен, случаи не повинуются нам. Поэтому преступники предстерегают лучей и, ухватив его цепкой лапой, заставляют сразу же без лишних слов работать с ними заодно. Ни плана, ни чертежа, ни модели, ничего заранее обдуманного, что оказалось бы непригодным для неожиданности, как башмак, шитый не по мерке. Они бросаются очертя голову в чёрную бездну, немедленно и быстро извлекают для себя пользу из любого обстоятельства. Искусство подлинного злодея, превращающего мошенника в демона. Настоящий злодей поражает нас как проща, первым попавшимся под руку камнем. Но настоящий злодей всегда полагается на неожиданность, это не мой помощницу всякого преступления. Поймать в случае, прыгнуть ему на спину вот единственное арт-поэтик этого рода талантов. А до поры до времени Им необходимо выведать, с кем они имеют дело, нащупать почву. Для Баркельфедра этой почвой была королева Анна. Баркельфедра все ближе подползал к королеве. Его допускали так близко, что порой ему казалось, будто он слышит мысли ее величества. Иногда он, как лицо, которое в счет не идет, присутствовал при разговорах двух сестер. Ему не запрещалось вставить и свое словечко. Он пользовался этим для собственного унижения. Это был способ внушить к себе доверие. Так однажды в Гэптон-корте, в саду, находясь позади герцогини, стоявшей за спиной у королевы, он услыхал, как Анна, с натуго исследовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла «Счастливы, животные! Они не рискуют попасть в ад!» «Они и без того в аду!» — возразила Джозиана. Ответ этот, внезапно подменивший религию философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть ответ даже был глубокомыслен, Анну он все же покоробил. «Милая моя», — заметила она Джузиане, — «мы говорим об Адике от две дурочки. Спросим у Баркли Федоро, что представляет собой ад. Он должен хорошо разбираться в этом». «В качестве дьявола?» — спросила Джузиана. качестве животного, ответил Баркельфедро и поклонился. Он с ударением обратился к королеве к Джозяни. "У меня и у нас с вами для такого человека, как Баркельфедро, быть приближенным к королеве значило держать её в руках", он мог сказать. "Она в моей власти". Теперь ему надо было только найти способ заставить её служить своим целям. Он занял определённое место при дворе. Укрепиться при дворе. Чего лучше? Только бы подвернулся благоприятный случай. Уж он не упустит его. Не раз он вызывал злобную улыбку на устах королевы. Это значило, что ему дозволено охотиться. Но не было ли при дворе какой-либо запретной дичи? Давало ли ему это разрешение право подбить крылышко или лапку, скажем, родной сестре Ее Величества? Это следовало узнать в первую очередь: любит ли королева свою сестру. Неверный шаг мог погубить все дела. Баркли-Федра стал приглядываться. Прежде чем сделать ход, игрок смотрит на свои карты. Какие у него козыри? Баркли-Федра первым делом сопоставил возраст обеих женщин. Джузяни 23 года, Анне 41. Отлично, карты не дурные. момент, с которого женщина перестаёт вести счёт годам по веснонам и начинает вести его по зимам, действует на неё раздражающим образом. В ней пробуждается глухая злоба против безжалостного времени, которое она начинает чувствовать. Молодые только что расцветшие красавицы, источающие для других благоухание, обращены к ней одними шипами, и каждая из этих роз причиняет ей укол. И кажется, что это они отняли у неё свежесть, что её собственная красота вянет лишь потому, что она расцветает в других, воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины-королевы. Вот что пристояла Баркли Федро. Зависть отличное средство для возбуждения ревности. Она выводит её наружу, подобно тому, как крыса выгоняет крокодила из его логова. Барклифедро сосредоточил все внимание на королеве. Он вглядывался в королеву, как вглядываются в стоячую воду. Болото иной раз бывает довольно прозрачно. В грязной воде видны пороки, в мутной нелепости. Анна была водой мутной. В ее тупом мозгу шевелились зародыши чувств и личинки мыслей. Все там было неясно, все было едва намечено. Это было тем не менее нечто реальное, хотя и бесформенное. Королева думала то-то, королева желала того-то. Точно установить, что она думала, чего желала, было трудно. Еле заметные превращения, происходящие в стоячей воде, не так-то легко поддаются исследованию. Обычно вялая королева иногда позволяла себе глупые и грубые выходки. Этими вспышками и следовало воспользоваться. Надо было поймать ее на этом. Чего в глубине души желала Анна Герцогиня Джозиани? Добра или зла? Загадка. Баркель Федро задался целью разгадать ее. Найдя ответ, он мог бы пойти дальше. На помощь ему пришел ряд случайностей, но главное — помогла его постоянная настороженность — Анна приходилась по мужу дальней родственницей и новой прусской королеве, супруг которой имел сто камергеров. У Анны был его портрет, писанный наимали по способу Тюркеде Майерна. У прусской королевы тоже была незаконнорождённая младшая сестра, баронесса Дрика. Однажды в присутствии барон Федра Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике. Говорят, она богата? Очень богата, ответил посланник. У неё есть творцы. Эда же более великолепная, чем у её сестры королевы. За кого она выходит замуж? За знатного вельможу, за графа Горму. Он красив, очарователен. Анна молода? Совсем молода. Так же хороша, как королева? Посланник понизив голос ответил: Ещё лучше. Какая дерзость, прошептал Баркли-Федора. Королева помолчала, потом воскликнула. «Ох уж эти незаконнорожденные!» Это множественное число не ускользнуло от Баркельфедро. В другой раз при выходе из часовни, где Баркельфедро стоял довольно близко от королевы, позади двух раздатчиков милостыни, лорд Дэвид Дэри Мойр, продвигавшийся сквозь среды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздавался хор женских восклицаний. Как он идеашен! Как он любвеобилен! Какой у него величественный вид! Какой красавец! Как это неприятно, пробормотала королева. Баркеле федра услышал это. Теперь он знал, что ему делать. Можно было вредить герцогине, не опасаясь возбудить недовольство королевы. Первая задача была решена, перед днём возникла вторая. Как же повредить герцогине? Какие средства для достижения столь трудной цели могла доставить ему его жалкая должность? Никаких, очевидно.